Глава 7. Моя дорогая Джорджи, я предполагал провести Рождество совсем иначе. Вечером того дня, когда мы в последний раз виделись, Антония внезапно объявила, что хочет разойтись со мной и выйти замуж за Пальмера Андерсона. Не буду сейчас пересказывать подробности, но похоже на то, что именно так и будет. Я также не стану тебе говорить, что я чувствую. Очевидно, я и сам до конца в себе не разобрался. Как ты можешь вообразить, я до сих пор в шоке. Никак не могу прийти в себя и лишился всякой уверенности. Ты должна понять, что больше я ничего тебе сказать не могу. Однако я хотел изложить тебе факты, и это письмо стало для меня колоссальным облегчением. Надейся на лучшее и ничего не бойся, если можешь. О, моя радость! Я еще никогда не чувствовал себя до такой степени неспособным к ясным и решительным действиям. Я окажусь самому себе выцветшим и полустертым, похожим на какую-то фигуру на заднем плане старинной картины. Постарайся хоть немного вдохнуть в меня энергию, помочь мне вновь обрести смысл жизни. Дорогая девочка, твоя любовь и преданность для меня бесценны. Поддержи меня своим терпением. Прости меня за это трусливое и бестолковое письмо. Твой бедный, незадачливый принц целует твои ноги. Просто я сейчас слишком огорчен и не в силах рассуждать четко и логично. Пожалуйста. Оставайся со мной и люби меня по-прежнему. Если смогу, то зайду к тебе завтра в обычное время. Но если мне это не удастся, то позвоню примерно в это же время. Эмм. Я кончил письмо и торопливо сунул его в карман. По лестнице спускались Антония и Роузмери и говорили наперебой. «И во всем доме центральное отопление», — сказала Антония. Я встал из-за письменного стола «Карлтон Хаус» и подошел к камину. Была середина дня, но за окнами уже темнело, и пришлось включить свет. Комнату освещали две лампы, но Антония предложила также зажечь камин, чтобы мне, как она выразилась, было повеселее. Войдя, они встали рядом, — и снежным вниманием поглядывали на меня. Обычно женщины смотрят так на маленьких детей. У Роуз Мэри это внимание соединялось с любопытством, а у Антонии — с тревогой. Роуз Мэри в элегантном сером костюме выглядела совсем крошечной рядом с моей женой. «Антония сейчас рассказывала мне о твоей квартире», — сообщила Роуз Мэри. Судя по всему, она само совершенство, и оттуда божественный вид на Вестминстерский собор. Что же, ты знаешь о ней больше, чем я. Палмер подыскал мне квартиру на Лоундес-сквер, кажется, действительно хорошую. «Но ты не позволил мне рассказать о ней сегодня утром?» — воскликнула Антония. «Как он себя ужасно ведет», — обратилась она к Роузмэри. «Ты даже не хочешь посмотреть свою новую квартиру», — упрекнула она меня. «Не особенно». «Голубчик, перестань дуться», — продолжала Антония. «Тебе все равно вскоре придется решать, как быть с мебелью. Роузмэри и я только что вымерили гордины. Те, что у входа и в голубой комнате, как раз подходят. Так что здесь...» Ничего не придется менять. Какая удача! Ну, ты как хочешь, а вот я хочу поглядеть на твою квартиру, — заявила Роуз Мэри. Антония дала мне ключ, и я сейчас туда отправлюсь. Ты уверен, что тебе не хочется ее посмотреть, Мартин? Уверен. Ну что ж, мне пора, — проговорила Роуз Мэри. Должна признаться, что я еле ноги волоку. «Вечером занесу ключ. Пока, Мартин. Пока, Антония». Она похлопала меня по плечу, а потом привстала на цыпочки и чмокнула Антонию в щеку. Они казались теперь неразлучными. Антония проводила ее до двери и окинула пристальным взглядом. Я услыхал, как она сказала, «И дай мне знать, что ты думаешь о ламбрекенах». Дверь закрылась. Я стоял у камина и смотрел на огонь, пытаясь вычистить случайно найденную старую трубку. Время от времени я покуривал трубку. До меня донеслись шаги Антонии, она вернулась в комнату. Антония подошла к камину и остановилась напротив меня. Я смотрел на нее, а она на меня, теперь уже пристально, без улыбки. Я впервые оказался с ней наедине после того, как вернулся в Лондон вместе с Роуз Мэри. Благодаря какой-то тайной алхимии, связанной со сложившейся ситуацией, мы с Антонией стали новыми, непохожими на прежних людьми. Теперь мы воспринимали друг друга настороженно, и за этой настороженностью во всяком случае у меня таился жалкий страх и недоумение перед этими переменами. Внезапно мне стало тошно до боли, и я почувствовал, что не выдержу никаких объяснений. Я отодвинулся назад, чтобы дочистить трубку. — Ну что ж, одного человека тебе удалось осчастливить. Роуз Мэри обожает семейные катастрофы, — начал я. — Мартин, дорогой, — проговорил антония Она произнесла мое имя неторопливо, в растяжку, снежным и настойчивым упреком. Антония стояла передо мной, чуть выпитив живот и выдвинув бедро, ее тело изогнулось в столь привычной и близкой мне позе. Белоснежная шелковая блузка с большим вырезом обнажала ее длинную шею. Волосы были собраны в золотистый пучок, почти такой же крупный, как ее голова. Я опять посмотрел на нее и в первый раз со времени нашего разрыва увидел в ней постороннего человека, не являющегося отныне частью меня самого. «Ты доволен, что с квартирой улажено?» «Да, очень». «Не сердись на меня», — сказала Антония. «Мне это очень больно. Я на тебя не сержусь». Андерсон приложил массу усилий, чтобы отыскать квартиру. «Очень мило с его стороны, особенно, когда ему нужно думать о множестве других дел». «Да о чем же еще ему думать? О чем нам обоим еще думать, как не о тебе? Мы ни о чем другом и не думаем», — заявила Антония. «Очень мило с вашей стороны», — отозвался я и начал набивать трубку. «Ну, пожалуйста, дорогой», — умоляюще произнесла Антония, — «не надо». «Господи, что не надо?» «Быть таким холодным и насмешливым». «И прошу тебя, веди себя с Андерсоном полюбезнее». Его ужасно удручает твое отношение, и он просто из кожи лезет, чтобы тебе угодить. Ты можешь обидеть его одним, невзначай брошенным словом. Я вовсе не холоден и не насмешлив. Я действительно благодарен Палмеру. Но не желаю, чтобы кто-нибудь разрабатывал планы моего будущего благополучия. Я и сам прекрасно могу о себе позаботиться. Я зажег трубку». Вкус у нее был омерзительный. «Но мы хотим о тебе заботиться», — воскликнула Антония. Я ничего не ответил. Она вздохнула и повернулась, чтобы задернуть занавеси на потемневших окнах. Густой желтый туман целые сутки окутывал Лондон, превращая день в ночь. Он проникал в дом и даже бывшая комната Антонии теперь пахла не розами, а его горьковатым запахом. За городом снег лежал великолепными сугробами, но в Лондоне его почти не было видно. тающие снежные пятна остались только на крышах и малолюдных улицах, да еще сверху свисали похожие на копья сосульки. Я сел на диван и принялся Выбивать трубку о край камина. Антония подошла ко мне. Тут будут грязные пятна. Теперь это не имеет значения. Имеет, Мартин. Любая мельчайшая деталь что-нибудь дозначит. В закрытой комнате сделалось уютнее, и Антония тоже почувствовала себя увереннее. Она нагнулась и отобрала у меня трубку. Затем села рядом и попыталась взять меня за руку. Я отдернул ее. Это напоминало странную сцену ухаживания. — Нет, Антония, — проговорил я. — Да, Мартин, — возразила она и опять положила ладонь на рукав моего пиджака. Меня бросила в дрожь. — Может быть, хватит? — заметил я. — Зачем ты это делаешь? «Это важно, Мартин», — стала убеждать меня Антония. «Не ускользай от меня. Мы должны прикасаться друг к другу, как прежде». «Это совет твоего психоаналитика?» «Умоляю тебя», — протянула Антония. «Я знаю, как тебе больно, больнее, чем ты готов показать, но не надо говорить такие обидные вещи». А я я-то полагал, что вел себя довольно мягко», — отозвался я. «Но, кажется, надо мерить себя высшими мерками». «Ну что ж, постараюсь впредь держаться на высоте». Я позволил взять себя за руку. Разрешил Антоний усмирить себя, как усмиряют животных. «Да-да», — подхватила она, — «ты будешь держаться как надо». Облегченно и с благодарностью рассмеявшись, она опустилась передо мной на колени, поцеловала мою руку и прижала ее к груди, а потом решительно поглядела на меня. «Ты великодушен, мой дорогой!» — она произнесла это глубоким, взволнованным голосом. «Я люблю тебя», — вертелось у меня в мозгу, но произносить это вслух было безумием. Вместо этого я сказал. «Знаешь, милая, придется заняться этой чертовой мебелью и тому подобным». «У нас еще уйма времени», — сказала Антония. Она снова села, обхватив руками колени, и явно расслабилась. Но, конечно, надо будет это сделать». «Масса всякого хлама пойдет прямо на аукцион. Это вещи, от которых мы годами стремились избавиться. А хорошую мебель можно вполне разумно поделить». «Это «мы» по-прежнему естественно звучало в устах Антонии. Меня удивило ее обращение. В то же время я чувствовал, что нуждаюсь в ней». В том и заключалась вся чертовщина, что обе они, Антония и Джорджи, были мне нужны. Нить интимности до сих пор, после всего случившегося между мной и Антонией, осталась неразорванной. Я расценил это как подобие предсмертной муки. Передо мной промелькнул призрак смерти. Однако удар еще не был нанесен. «Не могу ли я попросить тебя об одном одолжении?» «Мы с Андерсоном будем тебе очень признательны», — обратилась ко мне Антония. «Кажется, это мое постоянное занятие. Тебя не затруднит встретить сегодня на вокзале гонорию». «Гонорию? Ну, сестру Андерсона». «Она должна приехать из Кембриджа». «А, Гонорию Кляйн!» «Да, наверное, смогу. Правда, я ее почти не знаю. А почему бы палнеру ее не встретить?» «Он ужасно простужен», — пояснила Антония. «Ему просто нельзя выходить на улицу в такой туман». «Она может взять такси?» «Она будет ждать Андерсона». «Он опасается, что, не увидев его...» Она простоит на платформе, бог знает, сколько времени, да еще в сырости и холоде. «Похоже, что Гонория не слишком умна», — заметил я. «Ладно, я ее встречу». Когда прежде Антония называла Палмера Андерсоном, это звучало с забавной формальностью, но теперь я почувствовал нечто мерзко-интимное, а сообщение о простуде Палмера почему-то возмутило меня. Антония стиснула мою руку и, передвинувшись, склонила голову на мое колено. Меня мучительно потянуло к ней. — Я немного волнуюсь из-за гонории, — проговорила она. — Да ведь ты ее уже видела. По-моему, довольно безобидная пожилая ученая дама. — Да, я с ней встречалась, — подтвердила Антония, — но никогда не обращала на нее внимания. И я тоже, — отозвался я. Значит, она действительно безобидна. Я слегка растрепал волосы Антонии. «Да я бы не беспокоилась», — заявила Антония. «Только вот Андерсон, кажется, нервничает. Он старается об этом не говорить, но, похоже, полагает, что Гонория думает, будто я ему не пара». «Что-то вы все чересчур много думаете», — пошутил я. «Ты достойная пара королю, и вполне подстать нашему Палмеру, так что побереги нервы. Ты богиня, она просто жалкая немецкая старое дева. Запомни это. Когда приходит поезд?» «Без трех минут 6 на Ливерпуль-стрит», — ответила Антония. «Ты молодец, Мартин. Боюсь, сегодня поезда из-за тумана страшно опоздают». «Наверное, тебе придется ее до Пелхом-Кресент довести. Ты даже не представляешь, какой ты замечательный». «Я начинаю это понимать», — сказал я. «Но это очень больно, особенно когда Антония присела на корточки Она сознательно, почти бесстыдно испытывала на мне свои силы». Она старалась не выпускать меня из-под своего жесточайшего контроля, и я позволил себя удержать, сознавая, что мои объятия все равно ни к чему хорошему не приведут. «Мы не дадим тебе уйти от нас, Мартин, мы тебе этого не разрешим», — произнесла она. «Ты никогда от нас не уйдешь». Напрасно я опасался, что нить нашей интимности будет оборвана. Судя по намерениям Антонии, она никогда не оборвется. Пока она пристально смотрела на меня, я почувствовал какое-то малодушное облегчение и одновременно отвращение, доходящее до тошноты. Я чуть было не потерял самообладание, однако сдержался и проговорил. «Ты не можешь иметь все сразу, Антония. Она положила руки мне на колени и наклонила голову. Ее глаза лихорадочно блестели. — Я попытаюсь, дорогой мой, я попытаюсь.